4 Эгоизм единственная причина для сотворенных умов в кавычках Комментарий Согласно теории кармы, мы расплачиваемся за наши добрые и дурные дела. Смысл же философии в том, чтобы раскрыть величие человека. Все священные книги воспевают величие человека, величие его души, но тут же напоминает о его карме. Плодом доброго деяния будет одно, плодом дурного другое. Возникает вопрос, если хороший или плохой поступок может воздействовать на человеческую душу, в чем же величие души? Дурные дела воздвигают преграду проявлению природы Пуруши, добрые устраняют преграды, и величие Пуруши обнаруживается. Сам же Пуруши неизменен. Что бы вы ни делали, вы не в силах умолить свое величие, свое собственное естество, ибо душа не поддается воздействиям, воздействовать можно только на покрывало, скрывающее ее совершенство. Желая побыстрее исчерпать свою карму, йог создает каявьюхи, гроздья тел, через каждое из которых идет эта работа. Эгоизм йога. Наделяет каждое тело «сотворенным умом» в кавычках, в отличие от изначального ума. 5. Хотя каждый из «сотворенных умов» в кавычках, действует на свой лад, они все управляются изначальным умом. Комментарий. Кая-вьюха – это гроздь «сотворенных тел», в которых действуют «сотворенные умы». Дело в том, что вещество и ум похожи на колдовым с неисчерпаемым содержимым. Став йогом, человек получает доступ к ним. Собственно говоря, человек просто забыл, как пользоваться колдовыми. Став же йогом, вспомнил. После этого человек может сделать что ему угодно. Материалом для сотворенных умов в кавычках служит тоже из чего состоит макрокосм. Материя и ум есть два разных аспекта одного и того же явления. Материал, из которого йог творит умы и тела, это асмита, эгоизм, бытие в тонком состоянии. Получив доступ к природной энергии, йог из вещества, известного как эгоизм, может сотворить любое количество тел и умов. 6. Лишь Тачитта свободно от желаний, которое достигла Самадхи. Комментарий. У разных людей и умы разные, но выше всех тот, который испытал Самадхи, совершенное сосредоточение. Человек, развивший в себе определенные способности при помощи медицинских препаратов или слов или воздержания. Не свободен от желания свободен от желаний только тот кто сосредоточением достиг самадхи 7 у йога поступки не могут быть ни белыми ни черными у других же они черные или белые или смешанные комментарий йог достигший совершенства не связан более ни своими действиями ни кармой порождаемый ими ибо за действиями не было желаний. Йог просто трудится, он трудится во благо и творит благо, не заботясь о плодах, так что плоды не достанутся ему. Поступки же обыкновенного человека, не достигшего совершенства, делятся на три вида – черные или плохие, белые или добрые, и серые, те, которые смешаны добро и зло. 8. Три вида поступков порождают лишь те желания, которые могут проявиться в данных условиях, или все иные желания отступают на время. Комментарий. Представим себе, что я совершил поступки трех видов и несу в себе соответствующую карму. Я умер и после смерти возродился Богом на небесах. Желание божественного тела отличается от человеческих. Боги не едят и не пьют. Что же становится с моими еще неизжитыми кармами, которые, как следствие, будут вызывать желание есть и пить, а я Бог? Ответ заключается в следующем. Желания могут давать о себе знать только в соответствующих условиях. Проявится желание, соответствующее данным условиям, остальные отступят но не исчезнут живя земной жизнью человек испытывает множество желаний божественных людских животных живя в божественном теле я буду испытывать только хорошие желания, поскольку они соответствуют этим условиям живя в животном теле я и желание буду испытывать животные а все иные буду ждать О чем это говорит? О том, что изменением условий можно сдерживать желание. Будет давать о себе знать только та карма, которая соответствует данным условиям. Условия существования в значительной степени управляют даже кармой. 9. Одни желания влекут за собой другие. Даже будучи разделенные типом, пространством и временем, Они оставляют впечатления и воспоминания. Опыт превращается в тонкую структуру впечатлений. Последствия же, взродившись, становится памятью. Здесь слово память в кавычках означает координацию прошлых действий, превратившихся во впечатление и сознательного действия в настоящем. В каждом теле группа впечатлений, приобретенных в сходном теле, делается причины действия данного тела впечатление тела непохожего, похожего сохраняются но не дают о себе знать тело действует так как если бы оно наследовало впечатление серии похожих тел таким образом не прерывается преемственность желаний 10 жажда счастья вечна поэтому желания не имеют начала комментарий всякому действует предшествует стремление к счастью перводействие не может быть ибо каждое действие строится на тенденции созданной прошлым опытом а потому у желания нет начала 11 желание обусловлены причиной следствием поддержкой объектами. При их отсутствии нет и желаний. Комментарий. Желания обусловлены причинами и следствиями. Если желание родилось, оно не умрет без последствий. К тому же их поддерживает ум. Склад был их желаний, превратившихся в самскары, которые тоже не умрут пока не исчерпают себя. Более того, будут возникать все новые желания, пробуждаемые восприятиями внешних объектов. Желания исчезли бы только в том случае, если бы не стало причин, следствий, поддержки и объектов. 12. Прошлое и будущее существуют в собственной природе, различаясь свойствами. Комментарий. Здесь речь идет о том, что небытие никогда не порождает бытия. Прошлое и будущее, даже не проявляясь, существует в тонких состояниях. 13. То, что они проявляются или существуют в тонких состояниях, зависит от природы гун. Комментарий. Гуны – это три субстанции. Сатва, Раджас и Тамас. В своем грубом состоянии он и есть чувственно воспринимаемая Вселенная. Прошлое и будущее зависит от различных проявлений Гун. 14. Единство всего существующего проистекает из единства изменений. Комментарий. Хотя существуют три субстанции, координированность их изменений, дает единство всему сущему. 15. Один и тот же объект может быть по-разному воспринят и вызвать разные желания, из чего следует, что природа ума и природа объекта различны между собой. Комментарий. Иными словами, существует объективный мир, независящий от нашего ума. Это... Опровержение буддийского идеализма Разные люди по-разному видят один объект, следовательно, объект не может быть плодом воображения человека.